Глава 9. Ни Видальбей, ни полковник, ни госпожа Демпонторлья, встречая Пьера Меркадье вне стен казино, никогда бы и не подумали заговорить с ним. Да и он с ними, лишь издали, деликатно обменивались заговорщицкой улыбкой. Знакомство, завязавшееся за игрой, ограничивается залами казино, поддерживать его где-нибудь в другом месте было бы неприлично. Благодаря такому обычаю игрокам легче было в долгие ночи заводить разговоры с соседями. Каждый знал, что болтовня за карточным столом не влечет за собой никаких последствий, а между тем их инстинктивно тянуло друг к другу. Они составляли особый мирок людей, которые играют в бокара, боятся дневного света, стараются отвлечься от своих мыслей, восхваляя вслух смелых пантеров и набирается терпения для долгого молчания в часы действительной в своей жизни. Глюч к собеседованиям в этом загадочном мире состоял в легком, шутливом тоне, в рассуждениях о каком-нибудь фетише, положенном на стол, и в откровенных рассказах игроков об их суевериях. Однажды зашел разговор об одержимости, Поводом был какой-то дурак, прикупавший к пятерке. Поговорили друг с другом и только. И в сущности в этих знакомствах не играли роли личной симпатии, внешняя привлекательность. Люди смотрели друг на друга с какой-то критической терпимостью, для которой было достаточно оснований. У каждого в душе таилась какая-нибудь рана, и, может быть, это-то и сближало их. Знакомства, которые завязываются в казино, походят на отношения, возникающие в санатории. У полковника лицо подергивается от нервного тика. Что это? Признак утонченности или противный недостаток? В глазах других игроков это просто было его приметой, как в паспорте. Надо сказать, что ежедневное ожидание часа, когда можно начать игру, Очень быстро стало для Пьера мучительно. Впрочем, у него всякая привычка становилась мучительной. Например, в сент вилли он ждал почтальона с тревогой почти нестерпимой, хотя прекрасно знал, что для него не будет писем, и волновался лишь от того, что почтальон являлся ежедневно. Только из страха перед взглядом опытных крупье, угадывающих нетерпение игроков, он сдерживал себя и не бежал, Казино к открытию. Кроме того, все же легче провести некоторое время в парке, чем томиться в залах, ожидая, когда же, наконец, начнутся партии. Днем игроки совсем не те, что вечером. Приходит много мелкой сошки. Такой игрок поставит 5 франков и, проиграв, кусает от досады пальцы. В настоящих игроках это вызывает сознание своего превосходства и своеобразное чувство безмолвной солидарности. Настоящие игроки придут в казино вечером, во фраках и вечерних туалетах, и встретятся у столов, где идет крупная игра. А сейчас, среди белого дня, они молча улыбаются друг другу, забавляясь пустяшными ставками за карточными столами или в зале рулетки. Вероятно, Так искусные теннисисты снисходительно улыбались бы, застав лучших своих мастеров за игрой в пинг-понг. Именно такое чувство и мелькнуло в глазах двух настоящих, когда Пьер Меркадье стал держать банк, а другой, так старательно выговаривая французские слова, что ясно было, это англичанин, произнес за его спиной «Держу в половинной доли, Не угодно ли?» Господин, сказавший это, был очень молод с виду, но чересчур толст для такой маложавости, гладко выбрит, очень бледен, быть может, от пудры, черты лица имел довольно расплывчатые, белесые ресницы, рост скорее высокий, волосы носил длинные, разделенные коротким косым пробором и взбитые с одной стороны. Одет был в навехонькой костюм, Горчичного цвета. Несомненно, он принадлежал к числу вечерних игроков. Пьеру вдруг показало, что он уже где-то видел его, и что тогда эта встреча оставила в нем неприятные чувства. Сейчас они вместе принялись искушать судьбу. Банк выиграл пять раз. 32 два луидора. Пьер вопрошающе посмотрел на партнера. — Как вам угодно, — сказал англичанин. Меркадья сдал еще раз. Ставка на карты на двух табло. Это было у него непреложным правилом. У него уже выработались свои правила. После ставки на карты банк передавать в другие руки. Так он и сделал. Вокруг стола раздался, как всегда в таких случаях, ропот разочарования. Когда выигрыш поделили, англичанин заметил. На вашем месте я бы рискнул еще раз. В эту минуту картами Пантеров были биты «восьмерка» и «девятка». Молодой человек сказал с поклоном, «Вы были правы». На следующий день Меркадье столкнулся с ним у подъезда парижского отеля в тот тоскливый час, когда игрок с нетерпением ждет открытие казино. По обычаю Пьер слегка поклонился, но вдруг англичанин заговорил с ним, «Извините, мосье, я не хотел бы оказаться навязчивым». «Но разрешите спросить, вы не были в январе в Венеции?» Меркаде подтвердил это. «Я вас тогда заметил. В январе очень мало народу в Венеции, да еще в такую погоду. Только такие чудаки, как вы и я». Ему все-таки было лет тридцать, и у него уже обозначился второй подбородок. На левой руке он носил какой-то необыкновенный перстень с опалами, врезанными в золото. Не хотите ли выпить чего-нибудь? Если ужасно долго тянется время перед открытием правды, вы играете днем, я тоже, каждый день. И он засмеялся с давленным смешком. Оба вошли в холл гостиницы. Извините, что я так прямо говорю, но даже как-то неудобно. Встречаешь человека в Венеции, в Монте-Карло, и не знаешь, как его зовут. Меркадье, Пьер Меркадье. А моя фамилия Тревельян. Хью Уолтер Тревельян. Выпьем шампанского. Хотите? Да-да, я знаю. Пить с утра шампанское нелепость. Гарсон, бутылку шампанского. Мум. Только похолоднее. Да вы не царемонтесь. Не думаю, чтобы я встречал вас в Венеции у Франкетти. А может быть, вы были на Рауте у Робиланов. «Я никого не знаю в Венеции». «Да? Как интересно. Так вы, значит, жили настоящим отшельником в дождливой пустыне? В сущности, многолюдное общество портит Венецию. Завидую вам. Вы настоящий чудак». Шампанское оказалось недостаточно холодным. Пришлось подождать, пока его заморозят. «Вы, кажется, уже знакомы и с мадам де Понтерлия», Я видел, как вы разговаривали с нею. Очень мало знаком. Встречались за картами. Нет, вы решительно загадочный человек. Мне это нравится. Так же, как шампанское в три часа дня. Женевьева, мадам де Пантерлье, мой близкий друг. Тут Хьюолтер Тревельен так густо покраснел, что лицо у него стало кирпичного цвета, и поправился. «О, я совсем не хочу этим сказать. Вы, французы, сейчас же делаете выводы. Мы с ней знакомы с тех пор, как... Э, с тех пор... нет. Она рассердится, если я скажу, сколько лет мы с ней знакомы. А я ее очень уважаю». Пьер ни на минуту не заподозрил, что у его собеседника предосудительное отношение с госпожой де Понтерлие, особой довольно зрелого возраста, хотя и прекрасно сохранившийся. Тревельен недовольно пробормотал что-то, отодвигая поданные фужеры. «Лучше бы вы стаканы подали», — сказал он лакею, державшему бутылку, обернутую салфеткой, и повернулся к пьеру. «Терпеть не могу, когда шампанское подают, словно что-то необыкновенное. Мне больше нравится пить его из стаканов». — Ну, еще в бокалах туда-сюда сойдет. Это очень вульгарно, но чокнемся. Хотите? Как извозчики. Пьер улыбнулся. Они чокнулись. Шампанское в самом деле было тепловатое, а все нетерпение, спешка. — Мосье меркадия правильно? — Знаете, я часто задаюсь вопросом, когда бываю в казино. — Как случилось? что вот эта женщина или вон тот мужчина начали играть. Ведь они, несомненно, славные французские буржуа. У них есть семья, висящая лампа, буфет в стиле Генриха II. Такие почтенные, усатые господа, с таким симпатичным лиловым знаком отличия в петлице, и ногти острижены коротко, коротко. Женщина. Ну, это еще можно понять. «У женщин такая нервная натура, и потом, знаете ли, это их женское устройство. Я не шокирую вас, а вы не задаетесь ему раз таким вопросом?» «Ну, конечно. Даже увлекался этой игрой, старался представить себе их жизнь, их окружение. Есть среди них такие, что прибегают на пять минут и сейчас же возвращаются к себе домой». В столовую или в кабинет, к лампе под зеленым абажуром. А других карты совсем поработили, эти уж безнадежные, покатились по наклонной плоскости. «О, я знал, я знал, что вы это понимаете. Может быть, вы немножко писатель, романист?» Пьер хотел было запротестовать, но вспомнил о Джонни Ло и опять улыбнулся. Не совсем романист, это несколько не точно, но... Да, я немножко писатель, как вы говорите. У англичанина сразу сделался такой довольный вид, как будто это обстоятельство решительно все меняло, и было ему чрезвычайно приятно. Дело в том... Но ну вы же сами понимаете, в игре есть... Сама игра и есть деньги. Некоторые играют только ради денег. Но деньги... Все путают, положительно все. Деньги — это нечто скотское. Я-то вполне могу это сказать, потому что для меня деньги роли не играют. Я вовсе не хочу хвастать, но ведь всем известно, что тревельены, ведь я тревельян из тех тревельянов. Словом, тот самый тревельян — единственный наследник. И, понимаете, всем известно, что я «Ужасно богат, до да нелепости богат. Ну и вполне можно понять, почему я играю. Во всяком случае, людям кажется, что они понимают. Пьер Меркадье не имел ни малейшего представления, кто такие тревельены. Но он не хотел этого показывать. Наверное, состоятельные люди, вот и все. Но ведь даже когда играешь не ради денег, все-таки играешь» из-за денег. Не правда ли, деньги — большая сила, что-то непостижимое и ужасное, могущественное. И я всегда думал, вот я родился в клетке с тиграми, и людям, у которых нет денег, я из-за своего непостижимого для них бесцеремонного обращения с тиграми кажусь, конечно, противным, отвратительным. Не знаю, поймете ли вы, Нет, несомненно, поймете, вы же писатель, романист. уверяю вас. Don't be silly. Не дурите английской. Я никому не скажу, что вы пишете романы, а все-таки у нас, игроков, у всех есть нечто общее. Но почему-то игроки-французы меня занимают больше. Англичан я лучше знаю. Может быть, французы интереснее тем, что у вас... «Больше, чем у нас, людей из middle класс которых, как это у вас говорится, которых укусил Таранту. Мне нравится это выражение. Middle class, среднего класса. Английский. Англичанин говорил по-французски ужасающе правильно, можно сказать, бесцветным языком, у которого не было ни английского акцента, ни французских интонаций. Пьеру Меркадье вдруг захотелось съязвить. И прервав собеседник, он сказал с сделанным дерзким смирением, я, разумеется, бесконечно лучше, чем вы, представляя себе, что творится с маленькими людьми, из самого что ни на есть среднего класса. А вот игроки из высших кругов мне менее знакомы. О, в самом деле, но что же это я заболтался? Вероятно, партии уже давно составились. Поспешим, а не то мы запоздаем, мосье Аркадье. Когда они подошли к казино, перед подъездом остановилась упряжка белых мулов Видальбея, и он вышел из коляски. «А вы знаете, что про него рассказывают?» — шептал англичанин. «Говорят, он у себя на вилле в Ментоне замуровал свою жену, и ей просовывают пищу через маленькое отверстие, вот не больше этого». Судя по сложенным в колечко пухлым пальцам, отверстие в самом деле было маленькое.